Десять. В комнате у круглого стола, похоже, когда-то собиралось легендарное старомирское рыцарство. Теперь под треснувшей столешницей валялись плоские запыленные штуковины величиной с ладонь. Если протереть их с одной стороны, показывалось нечто вроде треснувшего зеркала. Другая сторона была матовой, гладкой, со слепым глазком окошком. Констант называл этот мусор механическими котами. Непонятно почему, сходства никакого. Гнутые стулья, треснувшие бы под рыцарем даже в легком доспехе, стояли в углу, забравшись друг на друга. Разогнав вездесущих пауков-призраков, здесь ужинали картошкой с хлебом, маслом, луком отец и дочь. Остальные нападали в основном на банки с непонятными надписями когда понедельник сказал, что содержимое съедобно. Семейство Нойн предпочитало мехинскую кухню. Мама тоже поела бы картошечки. Но ее сейчас угощали болотными деликатесами. Госпожа Нойн уехала в Омек к родителям. «В эвакуацию», — сказала она. Отец и дочь много беседовали с тех пор, как к бывшему наемнику вернулась способность размышлять о прошлом без погружения в трясину с головой. Барч присоединялся, если о нем вспоминали. Понедельник посоветовал бы перенять такую особенность у жертв некромантии, но демон был слишком занят неким ключом, чтобы комментировать. Прово вернулся с острова молодым, чуть старше дочери, высоким темноволосым солдатом. Потолки ему были низки, в двери входил он нагибаясь, а мускульный рельеф позволял изучать двигательную механику здорового человека. Марк методично уничтожал продовольственные запасы неверского подземелья и без особенных затруднений, немаясь от безделья, ждал приказа от понедельника. На пережитые несчастья намекала только привычка хвататься за восстановленный глаз. Он охотно рассказывал о том, что в конце концов затянуло его в трясину. Ю стал сдавать потихоньку. И я заподозрил неладное. Марк взял вилку с куском луковицы на караул, сделал выразительную паузу и продолжил. Старик имел гарантированный приток магии не только с каждого заказа, но и с благодарных зеленоухих сосунков-наемников, справившихся с первым заданием. Да что там, даже самоуверенные подмастерья, опытный народ вроде Виктора Отравки или Мири Мейдой. Легко расставались сотни плотвы в пользу учителя. Он просто не мог закончиться, как Лена Игел. И состариться, сдать ложку костлявой поварихи, как ожидали на маяке, тоже. Его уже не раз ласково, но строго журили за неуважение к традициям. Ю, конечно, помру, помру, не беспокойтесь. Наши, впрочем, и не позволили бы, как он ни клянись. И вдруг старый мастер влюбился? Так мы думали... Девочка была сокрушающая милота, с чрезвычайно полезным талантом моментально распознавать даже самые искусные засады. Все были ею очарованы, но как учитель на нее глаз положил, сразу отстали. И зря, понимаешь ли, чем он больше позволял себе кормить с рук и прочих мест, извини, чем он больше становился человеком, тем меньше чародеем. Перед тем, как я покинул гильдию, Ю был немощный, счастливый, старый пьяница. Народу метаморфоза казалась естественной. Все радовались такому обороту. Я был чуть не единственным, кто маялся в ужасе. Попытался разобраться, как если бы получил такое задание. Даже... Прово помедлил, улыбаясь ностальгически. Награду себе придумал. Если мастера Йод от избавлю... Куплю в Омеке двор с колодцем. А может, сам вырою. Докопаюсь до бренди или портвишка самородного. С чего начинают такие дела? Пошел я в гвардию. Пап, почему в гвардию? А куда? В порт, к гадалке. Старик нас сравнивал то и дело с королевскими солдатами. Захотелось понять, в чем разница. И? Во всем. Наемников зовут. Гвардия является в самый неудобный момент. Наши стараются ни с кем не поссориться и устроить так, чтобы проблема решилась сама собой. Гвардейцы оставляют только руины. Закончив работу, ученики бегут к мастеру Ю советоваться, а королевские всегда правы. И ритуалы приема у синих курток, испытания мужества идиотские, хотел сказать, а зря... Если выбираешь себе дружину исключительно по росту, приходится требовать новобранцев поезд на скаку подковать или связать Медвер Вольфов хвостами. У нас ничего подобного никогда не водилось. Брэд-то разве что вылезала подворотными чарами с какими-то смешными загадками, и все. Нелегко было в гвардии поначалу. Казалось, над тобой просто издеваются. Привык потом, втянулся. Боролевский охотник везде пройдет. Вот чистая правда. Пустозем истоптал, аж за злую пущу заходил в нелюдские земли. Задания для наших добывал. Вот, например, с картиной «Марион». Королевские ее тоже искали. И постепенно стал замечать некоторые вещи. Злодейство? Не совсем. Закономерности. Каждый, кто хоть что-то из себя представлял, но не платил цеховой налог гробокопателям и королю не служил, вдруг отправлялся искать остров, оказывался в клетке на скале, становился невидимкой или жертвой болот. «Это был ты», — Прово согласно хмыкнул. «Да, омек место цепкое, неотступное. Задержался там, не вырвешься. С первым чудом разобрался, другое замечаешь, а там и третье маячит». Все рядом, лишь руку протяни. Еще одному, думаю, чародейству научусь. И вперед, учителя выручать. Потом врастаешь в трясину, успокаиваешься, что ли. Даже сейчас, вспомнив, радуюсь, что ушел. А нет-нет, да и жалко становится, что не все рассмотрел, до дна не достал. Алисия смотрела на отца недоверчиво и сердито, и вдруг вспомнила. Ох, теперь я понимаю, не настоящие. Они тоже были люди, никакие не упыри или болотные куклы, а бабушка их метлой в колодец. Все люди, ответил Марк, даже упыри. Мы разные всегда были и останемся, сколько Его Величества не лютуй. Но нечто общее все же имеется, человеческое. Даже барч. Воды. «Спасибо, парень, попозже!» Папа Ноин вздрогнул и усмехнулся. Неужто его испугал услужливый репендамец? Марк отставил тарелку в сторону и развернул стул к дочери. Мастер Ю видел человека в каждом пне ролесском. Это само по себе нелегко, особенно при нынешнем государе. А если еще гильдейский налог не взимать, а наоборот, могуществом своим, с девчонками влюбленными, да с учениками бесталанными делиться. Кстати, есть еще один забавный способ пережить смутные времена. Впасть в детство. Серьезно. Для опытного чародея вообще не проблема. Жаль воспоминаний, конечно. Да и страшновато к палачу на поклон идти. Может по небрежности срезать криво, или умышленно больше отхватить, чем полагается. «Пап, ты опять говоришь непонятно?» «Неужто? Я думал, тебе знакома процедура. Представь, жизнь себе испоганил, и хочешь начать сначала, лет, предположим, с пяти. Отправляешься к палачу, хоп, воспоминания долой. Обалделая от такого поворота, шушинье перестраивает тело под новый возраст. Кое-кто считает, что память будто бы прячется». И ее можно вызвать снова. Но по мне риск несоразмерный. Как продать душу дьяволу и надеяться, что новое отрастет? — А они бывают? — Души? — Нет, дьяволы. Мне уже давно хотелось дядю Константа спросить. Наверное, не бывает. Зачем кому-нибудь покупать чужие души? — Тогда откуда бы столько бездушных? Фокус только в том, чтобы распознать дьявола, понимаешь ли. Мне всю дорогу казалось, что он Родигер. Потом присмотрелся. Родигер – это кей злопамятный доктор. Ему нравится совершать непостижимые вещи с человеческим телом. Червия, ползучую тварь, он любит. Маленьких шушунов. Ты думаешь, легко заставить их выглядеть так? Алисия почувствовала, что на сегодня хватит с нее волшебных разгадок. Неплохо было бы для начала получить к ним подходящие загадки. Она стоит у двери, может быть, в старый мир, ничуть не разрушенный, живущий по своим непонятным законам. А ее больше волнует, понравится ли барч маме с бабушкой, и что в лавке делается. Дед посоветовал закрыть продажу амулетов до лучших времен, а не связываться с гномами-перекупщиками. Так и поступили, хотя... Кое-кто из соседей в полголоса предостерегал от мародеров из подмостья, моментально узнающих об оставленных без присмотра товарах. А отца, по-видимому, больше интересовала война и то, как некромант обращается с персональными шушунами. Марк внимательно поглядел на нее. — Иди, детка, — сказал он, — поиграй с товарищами. Алисия усмехнулась но не стала возражать и вышла из комнаты. Прово собрал последний картофельное масло со сковороды, отправил в рот и вдруг заметил, что Бартоломео все еще стоит у него за плечом. У охотника волоски на затылке встали дыбом от ужаса. Пусть он и не признался бы даже самому себе, что боится мертвеца. Марк хотел невозмутимо потребовать воды и не мог произнести ни слова. Нечто большее, чем воплощенное могущество некромантов, непонятнее, чем сама смерть наблюдала за ним. «Покупатели душ», — сказал репендамец. «Что тебе известно о них?» Неожиданный монолог сам по себе вызывал оторопь. Но и голос мертвеца производил впечатление самое тягостное. Звук разделялся, будто говорили одновременно многие — одни рядом другие издалека или даже из глубины из под пола разным тембром с небольшим запозданием по отношению друг к другу заставляя слушателя усомниться в собственном рассудке прово помотал головой но ледяные пальцы на его горле не ослабили хватку не встречал таких мне и душа в свободном виде не попадалась не представляю себе на что она похожа «Жаль!» — произнес после паузы рыбак и пояснил. «Душа! Знаешь, о чем я? Мысли, ощущения, воспоминания. По-разному можно хранить их. Поделить на четыре, свернуть и уместить тысячи в одном. Информация называл это я, когда был только бицару «Только?» Тихо уточнил Прово. Пот стекал у него между лопаток. Но наемник знал, что выглядит уверенным, спокойным, обладающим большим знанием и могуществом, чем ужасный собеседник. Еще одно умение, без которого не выжить ни в чаще, ни в армии. А теперь? Потому ты и отказался от путешествия, от регенерационной машины. Нас многовато, подтвердил Барч чтобы вернуться с острова в одном теле. Вот я и спрашиваю, не знаешь ли, кто и где покупает души оптом? «Много — Много? — прошептал охотник. — Левиафан, его армия и прочий морской народ.